Я кашлянула, прочищая горло. «Удивительно, что вид миссис Пибоди и вовсе не отвратил девушку от мысли о беременности и сексе. У и Грей стальные нервы». «Э, «Не пойми меня неправильно, тетушка», — искренне сказала она. «Или лучше называть тебя друг Клэр? Я хочу детей, отчаянно хочу». «Однако, если есть возможность не рожать на поле боя или плывущем корабле...» Я ухватилась за последнее слово, чтобы собраться с мыслями и придумать подходящий совет. «Рэйчел, наверное, он тоже пригодится, учитывая, что у нее нет матери. Корабль? Вы собираетесь вернуться в Англию?» Дотя застроила гримаску, которая живо напомнила мне ее отца, и я чуть не рассмеялась. «Не знаю, я, конечно же, очень хочу повидаться с мамой и Адамом, и хотя вряд ли я снова встречусь со своими друзьями», она взмахнула рукой, словно отметая мысль об их существовании, «В высшем свете, разумеется, есть квакеры, но они богатые, а мы не очень». Она прикусила губу, но не от досады, а в раздумьях. «Если мне удастся сделать так, чтобы Дэй не женился нам не здесь, и мы прибыли в Англию уже супругами, тогда в Лондоне нам будет проще найти подходящее общество, которое нас примет. Тогда как здесь...» Она обвела рукой вокруг себя, подразумевая весь лагерь. «Его участие в войне будет всегда мешать ему, понимаешь?» «Даже после того, как кончится война?» дотя посмотрела на меня с терпеливым выражением, отчего стала выглядеть старше своих лет. «Папа говорит, что война?» затрагивает три поколения на той земле на которой она ведется да и у друзей тоже долгая память в чем то он безусловно прав миссис пебоди начала похрапывать но сокращение матки пока не ощущалось я пригладила волосы и села поудобней откинувшись на один из стоящих у стены ящиков ладно Начнём, пожалуй, с анатомии. Я не знала, сколько об этом рассказывают, если рассказывают вообще знатной юной девушке или сколько она может узнать из других источников. Так что я начала со строения репродуктивных органов. С матки, если точнее, у шанеи то доти должна знать, а там и до других органов дело дошло. «То есть у него тоже есть название?» – воскликнула Дотти, когда я рассказывала ей о Клитре. «Я всегда думала о нём, как о ну, той самой штучке. Судя по тону Дотти, мне не придётся объяснять ей, зачем нужна та самая штучка». И я рассмеялась. «Насколько я знаю, это единственная часть человеческого тела, которая предназначена только для удовольствия её владелицы». А мужчины, конечно, и они тоже, и тоже получают немалое удовольствие. но у пениса есть и другие функции. Ты уже знаешь, что он делает при совокуплении. Дензел не даёт мне потрогать его обнажённый орган. Я очень хочу как-нибудь его увидеть, не мельком, когда он... Ну, Ее глаза загорелись при одной мысли. Но я уже знаю, каков он на ощупь через штаны. Я так удивилась, когда он первый раз отвертел под моей рукой. Для чего он становится таким? Уже предвидел следующий вопрос. Я постаралась как можно проще пояснить ей принципы гидростатического давления, а затем встала на колени. «Мне нужно обследовать миссис Пибоди на предмет схваток. И хотя мы должны уважать ее личную жизнь, насколько это возможно в данных условиях», пояснила я, услышав фырканье доти, «Ты, как моя помощница, вполне можешь понаблюдать, что я делаю. И я объясню тебе все в процессе обследования, как это все происходит». Я осторожно обнажила нижнюю часть тела миссис Пибоди, которая густо просла волосом, но всё же, несомненно, была женской. Доти заинтересованно хмыкнула. «Когда шейка, отверстие в матке, раскрывается, чтобы выпустить наружу ребёнка, редко появляется кровь и слизь, но так и должно быть. Впрочем, здесь я этого пока не вижу». Меня это приободрило. о, -о, -о слабо выдохнула Дотти. Впрочем, она с готовностью наклонилась над моим плечом, когда я осторожно ввела вымытую руку во влагалище миссис Пибоди. «Так вот, куда он входит?» – воскликнула Дотти тоном, подразумевающим, что это стало для нее открытием. «Да, именно туда!» Не сдержавшись, я рассмеялась. «Я думала, Дензил тебе рассказал. Ты спрашивала его об этом?» «Нет», — ответила она, присев на корточки. Но, продолжая пристально наблюдать за моими манипуляциями, я ощупала шейку матки, еще твердая, хотя уже начинает мягчеть. Я облегченно вздохнула. «Нет?» — переспросила я. «Нет». Я не хотела показаться невежественной. Дэнни, он ведь такой, я хочу сказать, он образованный. Я, разумеется, умею читать и писать тоже, но только письма. Играю на музыкальных инструментах, но это все бесполезные занятия. Я хожу за ним и помогаю, чем могу. А он всегда любезно поясняет а у меня перед глазами встаёт наша будущая брачная ночь. И как он объясняет мне всё точно таким же тоном, каким говорит, как вытянуть у ребёнка из носа сопли при помощи особого устройства, или как правильно свести вместе кожу, которую нужно сшить. Она изобразила милую гримаску, должно быть, копируя мать я решила, что так не должно быть. Весьма похвальное намерение. Я вынула и вытерла руку, прикрыла миссис Пибоди и снова проверила ее пульс. Медленный, но ровный, словно ритмичный бой бой-летавр У этой женщины сердце здоровое, как у быка. А, «Как ты хочешь, чтобы это произошло?» — спросила я Доти, — ведь этот процесс может происходить по-разному. — Дензил, когда-нибудь... Впрочем, вряд ли ты об этом знаешь. Тонкие светлые брови Доти задумчиво нахмурились. — Не знаю. Я даже никогда не задумывалась о том, чтобы спросить его. — Я подозреваю... Ну... «У меня есть братья, а они точно это делают, потому что они обсуждают их. Шлюх, я хочу сказать со своими друзьями. Думаю, все мужчины, но, надеюсь, Дэнни не пойдёт в проститутке. Думаешь, он тоже?» Она слегка нахмурилась, но расстроенной не выглядела. Ну конечно, должно быть в обществе, куда вхожи Грей, мужчины или по крайней мере военные, посещают шлюх. Я медленно с ответом припомнив собственную брачную ночь и ошеломление от того факта, что мой муж оказался девственником. Возможно, нет. Будучи человеком от медицины, он, разумеется, не может не знать, что к чему, но секс не сводится лишь к этому. Сложив руки на колени, Доти с сияющим видом подалась ко мне. Расскажи! Похоже на яичный белок, смешанный с каплей другой цибета. Считается, что это улучшает кожу. Но на самом деле, — объясняла я, — когда рядом с палаткой раздались голоса, — это вернулись Иен и Рэйчел, веселые, румяные, в общем, выглядевшие как юная парочка, которая в последний час занималась тем, в чем я просвещала Доти. Я увидела, как она искоса глянула на Рэйчел мимолетно на штаны Иена и покраснела. Рэйчел этого не заметила. Ее внимание привлекла миссис Пибоди. Впрочем, сейчас все смотрели на миссис Пибоди. Ее трудно было не заметить. Нахмурившись при виде лежащей навзничь женщины, Рэйчел посмотрела на меня. «Где Дэнзел?» «Отличный вопрос!» Он ушел четверть часа назад за водой. «Если хочешь пить, есть пиво!» Я кивнул на кувшин. Йен налил пиво Рэйчел, подождал, пока она его выпьет, и не налил себе, не отрывая взгляда от миссис Пибоди, которая даже в бессознательном состоянии ухитрялась выводить носом рулады. «Тетушка, а дядя Джейми знает, где вы?» – спросил Ян. «Он ищет тебя. Сказал, что отправил тебя спать в безопасное место, а ты сбежала». «В очередной раз», – добавил он с широкой выхмылкой, – «Значит, военный совет уже завершился». «Ну да, потом дядя решил познакомиться с некоторыми из своих капитанов ополчения, но большинство из них уже спали, так что он пошел к тебе в дом Ченуитов». «Миссис Ченуит очень удивилась, когда обнаружила, что ты исчезла». Я просто вышла подышать свежим воздухом. Попытался оправдаться я, а потом я указала на лежащую на полу женщину, которая ритмично храпела. Цвет ее лица стал более здоровым, что обнадеживало. «Думаешь, Джейми сильно расстроился?» Ян и Рэйчел рассмеялись. «Нет, тетушка, — сказал Ян, — но он чертовски сильно устал и нуждается в тебе» это он тебе так сказал не совсем этими словами, но смысл был такой призналась Рэйчел, и повернувшись к иену положила руку ему на плечо и попросила поищешь дени клэр не может оставить эту женщину правда она вопросительно посмотрела на меня не могу согласилась я она еще не рожает, но и оставлять ее одну в таком состоянии нельзя «Ладно, еще...» вдруг широко зевнул и потряс головой, чтобы взбодриться. «Если я встречу дядю Джейми, то скажу, где ты находишься, тетушка». Он ушел. Рэйчел налила в чашку пива и предложила мне. Она успела согреться, но все равно оказалось освежающе кислым и крепким. Я и не думала, что так устала. Однако пиво изумительно взбодрила меня. Проверив пульсы дыхания миссис Пибоди, Дотти осторожно положила руку на бугор ее живота и, стараясь не усложнять речь, спросила Рэйчел. «Невестка, тебе уже приходилось помогать при родах?» «Несколько раз», — ответила Рэйчел, наклоняясь над миссис Пибоди. «Похоже, этот случай из трудных». Она чем-то болеет? Ох, понятно. В лицо Рэйчел ударил запах спиртного. Она отшатнулась и закашлялась. Миссис Пебоди громко застонала, и все замерли. Я на всякий случай вытерла руки о фартук. Но женщина, как ни в чем не бывало, снова захрапела. После нескольких минут выжидательной тишины Доти глубоко вздохнула. «Миссис, э, то есть друг Клэр, рассказала мне кое-что интересное о том, что э, происходит брачную ночь». Рэйчел заинтересованно посмотрела на неё. «Я тоже не прочь узнать об этом. Я знаю, как» совмещаются части тел, потому что я довольно часто это наблюдала, но... Ты это видела? Дотя ошеломленно уставилась на Рэйчел. та смеялась. Да, но Йен заверил меня, что у него больше опыта, чем у какого-нибудь быка или козла, а мои наблюдения, увы, ограничиваются лишь миром животных. Она слегка нахмурилась. Женщина, которая воспитывала меня после смерти родителей, очень э, прилежно наставляла меня в том, что жена обязана делать. Однако её инструкции сводились к одному. Разведи ноги, стисни зубы и позволь ему делать своё дело. Я села на ящик и потянулась, разминая мышцы спины и едва сдерживая стон. «Бог весь сколько иен будет искать Джейми в этой толпе! И надеюсь, что Дэнни не ударили по голове, и его не легнул мул. Налейте мне, пожалуйста, еще пиво и сами выпейте. Пригодится!» «А если он...» «В какой-то момент вдруг застонет. «О, Боже!» – советовала я. «Запомните, что вы делали, и сделайте это в следующий раз!» Рэйчел засмеялась, но Доти нахмурилась. «Вы? Вы? Ты думаешь, Дэнни станет поминать имя Господа в суе? Тем более в подобных обстоятельствах?» Я слышала, как он поминал его в и при не столь провокационных обстоятельствах, призналась Рэйчел и рыгнула, деликатно прикрыв рот ладонью. Просто он старается при тебе вести себя идеально, боится, что ты передумаешь. Правда? удивилась избалованная дочь. Но ты же знаешь, я не передумаю. Может, сказать ему об этом? не раньше, чем он простонет для тебя. О, Боже! Хихикнул Рэйчел. Тебе нечем беспокоиться, заверила я. Если в подобной ситуации мужчина говорит о Боже, он почти всегда подразумевает молитву. Дотти сосредоточенно свела брови и спросила, он молится от отчаяния или благодарности? Э -э ну... «Это уже от тебя зависит», – ответила я, подавив отрыжку. Возле палатки зазвучали мужские голоса. Мы с неловкостью посмотрели на пустой кувшин из-под пива, сели ровно и пригладили растрепавшиеся волосы. Однако вошедшие мужчины и сами пребывали в таком состоянии, что не им было шеверять в нас камни. Я нашел и Дензела, и Джейми, а где-то по пути они подхватили невысокого полноватого мужчину в треуголке и с коротенькой косичкой все четверо раскраснелись и пусть и не пошатывались, но от них отчетливо пахло перебродившим ячменным зерном. «Вот ты где, саксоночка!» – обрадовался Джейми, что мне очень понравилось. Он пошел было ко мне, протягивая руки, но как вкопанный. Встал при виде лежащей на спине с открытым ртом миссис Пибоди. «Ты? А, -а, -а, а это кто?»